Более удовлетворило ее. Моему старшему, в то время восьмилетнему сыну, снилась реализация его фантазии. Он ехал вместе с Ахилом в его колеснице, которой управлял Диамет. Накануне он восхищался греческой мифологией, книжкой, подаренной его старшей сестре. Примечание. Дополним это собрание детских сновидений двумя примерами из собственной практики. Двухлетняя Юля просыпается и ищет большое красное яблоко, которое только что лежало на подушке. Пятилетнему Вите был обещан поход в оперный театр на балет Чайковского «Лебединое озеро». Накануне спектакля ребенок получил ожог, и родители не повели его в театр, сказав, что спектакль отменен. Ночью ребенку снится, что он сидит в яме и слышит громкий голос, спрашивающий, чего он хочет. Ответ «Я хочу увидеть «Лебединое озеро», Тотчас невидимая сила выбрасывает его на берег озера, по которому плавают лебеди, как в зоопарке. И если согласиться со мной, что разговор во сне, наблюдающийся у детей, точно так же относится к кругу мыслей сновидения, то я могу сообщить одно из первых собранных мною сновидений. У моей младшей дочери, которой тогда было 19 месяцев, наступила однажды утром рвота, и поэтому ее в течение этого дня держали на голодной диете. В ночь, следующую за голодным днем, слышно было, как она возбужденно кричала «Анна Фейт», «Земляника», «Клубника», «Яичница», «Кисель». Она употребила тогда свое имя, чтобы выразить вступление во владение. Список кушаний охватывает, конечно, все то, что она хотела бы съесть. Ягоды являются демонстрацией против домашней санитарной полиции. Няня отнесла ее недомогание насчет слишком обильного поедания земляники. За этот невыгодный для нее отзыв она мстит ей таким образом в сновидении. Короткое время спустя сновидение бабушки, 70 лет, повторило то же самое, что и сновидение младшей внучки. После дня, который она провела в Прогладь, Вынужденная к этому болями, причиненными ей блуждающей почкой, ей снится, очевидно, она переносится при этом в дни цветущего девичества, что она приглашена в гости к обеду и к завтраку, и что ее угощают каждый раз наилучшими блюдами.